«Издательство Эксмо. Дженни Блэкхерст. Как я тебя потеряла!» Посвящается Эшу и Коннору, которые никогда не сдаются и всегда находят выход. «Я люблю тебя, мой куриный нагетс. В этой книге упоминается соцсеть Facebook, принадлежащая компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Письмо в комиссию по условно-досрочному освобождению от Сьюзен Вебстер, Заключенный номер 397 -609, 23 января 2013 года. Уважаемые члены комиссии, меня зовут Сьюзен Вебстер. Почти четыре года назад, 23 июля 2009 года, я убила своего трехмесячного сына. Мне потребовалось так много времени — чтобы сказать эти слова и принять это. Тем не менее я испытываю невообразимую боль и печаль, когда их пишу. В период предварительного заключения и в последовавшие за ним два года и восемь месяцев в Огдейле, я изучила всю доступную информацию о послеродовом психозе форме послеродовой депрессии, от которой я страдала после рождения Дилана. Чтение об этом помогло мне понять и осознать, что я не контролировала собственные действия в тот ужасный день. Теперь я знаю, что мои воспоминания о тех трех поразительных месяцах с Диланом были романтизированы у меня в сознании. Это случилось из-за отрицания того ужасного гнева, который я испытывала к нему. Я это знаю, потому что так говорят врачи. И мне еще труднее принять то, что мои священные воспоминания — Все, что у меня осталось от моего красивого сына, порождены моей покалеченной психикой. Это труднее, чем осознавать, что я убила своего маленького мальчика. В самые трудные минуты мне хочется вспомнить ненависть, безразличие к живому существу, которое я произвела на свет. Может, тогда я смогла бы хоть на какое-то время успокоиться, немного отдохнуть от чувства вины и боли, которыми окрашена каждая минута бодрствования. Я ненавижу себя за эти чувства. Мои воспоминания, истинные и поддельные, это единственное, что помогает мне оставаться тем человеком, которым я была раньше. По крайней мере, тем человеком, которым я себя считала, женой, матерью, может, немного неорганизованной, точно ужасно готовящей, но я никогда не могла представить себя убийцей. даже в самых жутких кошмарах. И хотя я принимаю то, что сделала, я не жду прощения. Я знаю, что никогда не смогу простить себя сама. Я только прошу учесть мое раскаяние, когда будет слушаться дело о моем условно-досрочном освобождении, чтобы я смогла попытаться заново построить свою жизнь, принести какую-то пользу этому миру и начать искупать то зло, которое сделала в прошлом. С уважением, Сьюзен Вебстер. Глава первая. 24 апреля 2013 года. Оно все еще там. Я выхожу из кухни, пытаюсь жить привычной жизнью, но ничего не помогает. Неважно, сколько раз я отсюда выходила. Каждый раз, когда я возвращаюсь в кухню, оно ждет меня там. Оно пришло сегодня утром, спрятанная под яркими конвертами с ненужной рекламой и счетами, которые выглядят зловеще. Я и так боюсь получать письма. Воскресенье — мой самый любимый день недели. В воскресенье почту не приносят. Только сегодня не воскресенье. И сегодня почту принесли. Я догадываюсь, что моя ненависть ко всему, лежащему в конвертах, объясняется тем количеством счетов, которые я получаю каждый день. Я здесь живу всего четыре недели, но кажется, что все компании страны, поставляющие какие-то ресурсы и услуги, пытаются выставить мне за что-то счет. В каждом письме, адресованном проживающей по адресу, я получаю напоминание. Мне следует дать разрешение на автоматическое списание средств с банковского счета плательщика за получаемые услуги. Это вызывает у меня депрессию. потому что я думаю о своей неорганизованности и о том, насколько мне еще хватит средств. Денег у меня мало. Однако сегодня с почтой принесли не счет. Я это знаю, потому что адрес на конверте написан от руки. Это не письмо от моих знакомых или друзей. Конверт размером с открытку, коричневого цвета. Почерк мелкий, буквы написаны слитно. Похоже, писала женщина, но я не уверена. Ничто из этого не объясняет, почему письмо все еще лежит на моем кухонном столе, и я его не распечатала. Я могла бы отправить его прямо в мусорное ведро. Я могла бы дождаться прихода Кэсси и попросить ее открыть письмо. Как школьница, которая просит маму заглянуть в конверт с ведомостью, где одни пятерки. Я снова подхожу к конверту, вижу написанные на лицевой стороне слова, и у меня учащается сердцебиение». Сьюзен Вебстер, ОАК 3, Ладлоу, Шропшир. Но Сьюзен Вебстер больше нет. Я-то знаю. Сама убила ее четыре недели назад. Ни один человек на свете не должен знать, где я нахожусь и кто я такая. Именно поэтому я официально сменила имя и фамилию, подала, как и положено в таких случаях, заявление о намерении. Даже мой инспектор по надзору за условно-досрочно освобожденными называет меня Эммой. Иногда я все еще забываю откликаться на это. Теперь меня зовут Эмма Картрайт. Однако эти имя и фамилия вам ничего не скажут. Четыре года назад я все еще была Сьюзен-Вебстер. Представляю вас сейчас. Вы немного хмуритесь. Может, эти имя и фамилию вы узнали? но никак не можете вспомнить, где их слышали. Поднимаете глаза к потолку, переводите взгляд влево, пытаясь вспомнить. Если вы живете на севере, то, возможно, бормочете что-то типа «О, да, это та женщина, которая убила своего сына! Какой ужас!» Но если вы живете в других частях страны, скорее всего, вы меня вообще не вспомните. Новость прогремела одновременно с сообщением о поимке одного очень известного торговца наркотиками. Она с сыном писали только на внутренних полосах местных газет. «Я это сделаю». Разрываю конверт дрожащими руками, осторожно, чтобы не порвать содержимое. Мне в руки выпадает небольшая карточка. На секунду появляется мысль, не надеть ли перчатки, если это вдруг окажется какой-то угрозой, и полиции потребуются улики. Обычному человеку такие мысли могут показаться странными. Я беспокоюсь об угрозе жизни из-за получаемых писем. Поверьте, раньше я и сама представить себе не могла подобной ситуации. Но сейчас уже слишком поздно думать о криминалистах. Это не письмо, это фотография. Маленький мальчик широко улыбается, глядя в объектив. У него теплая, искренняя, красивая улыбка. Страх уходит, появляется замешательство. Кто это? Я не знаю детей такого возраста. Ему два, может, три года. У меня есть племянница, но нет племянников. Несколько мамочек и детей, с которыми я познакомилась в разных группах матери и ребенка, куда мы ходили до... ну, незадолго до... держатся от меня подальше... Вероятно, просто пытаются заблокировать воспоминания о случившемся, словно мы сделанном никогда не жили на этом свете. Почему мне это прислали? Я пытаюсь вспомнить детей, которых встречала, и бросаю фотографию на стол. Она переворачивается в воздухе и падает лицевой стороной вниз. И в это мгновение мир для меня сжимается до размеров одной фотографии, лежащей передо мной, 4 на шесть дюймов. На обороте тем же аккуратным почерком выведены три слова «Дилан, январь 2013».